Интерлюдия первая. «Не стоит возводить напрасли, но на нашу замечательную гончую, покачал головой импозантный седоусый мужчина лет 50 в черном деловом костюме и, закинув ногу на ногу, продолжил. Феникс работал, как всегда, безупречно. По его наводке, отправленной Семеном Дубининым оперативной группой, в Борском лесу на городской окраине было обнаружено свежее захоронение – девять могил – Самая старая из которых не более двух недель. А твой артефакт, Елизавета, которым Дубинин снарядил начальника группы, среагировал на наличие в районе захоронения сильнейших эманаций хаоса. Потянувшись вперед, мужчина подхватил со стеклянной столешницы перед собой стопку бумаг и стал их внимательно просматривать. «Борисыч, не томи, договаривай уже, блин!» Возмутился через четверть минуты пустого ожидания, сидящий перед седоусом в глубоком кожаном кресле, плечистый лысый гигант средних лет в джинсах и косухе. «Ну правда, Артем Борисович, на самом интересном ведь», – поддержала здоровяка из соседнего кресла миниатюрная тридцатилетняя блондинка в стильном брючном костюме. «Да, в принципе, я вам уже все рассказал». Отложив бумаги рядом на диван, улыбнулся подчиненным начальник городского представительства. Могилы комитетчики раскопали, тела эксгумировали, каких-то видимых мутаций на них при первичном осмотре обнаружено не было. «Через...» – мужчина посмотрел на наручные часы. «Примерно полчаса их должны доставить в морг секретной лаборатории ФСБ. На вас двоих Дубинин выписал туда на сегодня пропуск. Вот он, кстати». Артем Борисович выудил из бумажной стопки серый канцелярский бланк с яркой печатью и, наклонившись, вложил в протянутую гигантом руку. «Так что потихоньку собирайтесь и езжайте осматривать находку. Возможно, Елизавета обнаружит какую-нибудь полезную мелочь, укрывшуюся от глаз, производившего первичный осмотр специалиста. Честно говоря, очень на это рассчитываю». «Конечно, Артем Борисович», — кивнула блондинка, возвращая на столик едва отпитую чашку с чаем. «Да ну брось суетиться-то, ты — усмехнулся седоусый. «Там не к спеху. Покойники от тебя из морга точно никуда не убегут. Так что сиди на попе ровно, пей чаек, пока не остыл. А у меня к Метюне еще разговор». «Опять поди про пацана пытать станешь», — скривился здоровяк. «Отчего же не пытать, раз сам предложил», — хмыкнул Артем Борисович. Как ясновидящий, Сергей развивается отлично. Показатели кольца развития даже от тренировок на закрытых локациях растут как грибы после дождя. Копьем парень владеет на загляденье. И хаос в его энерготипе стараниями Лизы снизился до приемлемых величин еще неделю назад. Спонтанный скачок тьмы в том же энерготипе тоже удалось подавить до почти исходных величин. Талант настройщика у парня, увы, так и не восстановился после случившейся недавно клинической смерти. Но, по моему мнению, без этой чертовой обилки с очевидным креном в сторону хаоса, нормальному, крепко сбитому порядочнику, будет куда проще выжить в наше ни разу неспокойное время». «Да ты, Митюня, поэт!» – рассмеялся Артем Борисович. «Выходит, даешь допуск практиканту до самостоятельной практики?» «Я этого не говорил», – запротестовал здоровяк. «Здрасте! Только что расписывал Сергея как красную девицу на выданье». «Прямо не в бровь, а в глаз!» – скривился Митюня, а его подруга на соседнем кресле, прыснув от смеха, едва не облилась горячим чаем. «Так, что за секреты? Ну-ка, колитесь!» Нахмурился Артем Борисович. Черт его знает, Борисович, то ли гормональный сбой у пацана случился из-за клинической смерти, как Лиза предполагает, то ли он кукухой слегка поехал, как я думаю. Но наш Серега ведет себя в последние дни как натуральная девица. Цвета, наряды, тачка, все вокруг него теперь бабье. А когда я увидел, какой интерьер для купленной на днях студии этот придурок заказал у дизайнера. Едва удержался, чтобы не придушить Капустина на месте. И ведь что паршиво, Борисыч. Пацан в этих выстроенных вокруг себя бабских декорациях чувствует себя максимально комфортно. Он ни разу не прикалывается. Ему это искренне нравится. — Любопытно. Радикальное изменение вкуса, говоришь? — задумчиво хмыкнул Артем Борисович. «Если б ты сегодня в офис минут на десять пораньше приехал, сам бы его застал и все увидел. Ведь пацан аккурат перед твоим приходом домой с тренировки свалил». «Не переживай, надо будет и застану, и увижу», — хмыкнул Седоусый. «Расскажи лучше, что закипишь с машиной его сегодня на институтской парковке случился». Если в двух словах, то пацан наш с барыгами местными подцапался что дурман траву торчкам разным толкали. В общем, Серега вступился в институте за какую-то задолжавшую дурь студентку-наркоманку. Применив теневые навыки, он завалил двух обрабатывающих должницу злодеев. Те, естественно, обиделись на Серегу и решили ему отомстить, от отмудохав битыми его розовую мазду. «Ишь ты, розовый, блин!» — хмыкнул в усы Артём Борисович. «Цвета Фуксии» — вставила свои пять копеек допивающая чай Лиза. «Во-во, и пацан меня точно так же постоянно поправляет. Задрал, млять, возмутился Митюня. «Дальше можешь не рассказывать. Я видео в сети видел», — снова хмыкнул Артем Борисович. «И даже прокомментировал. Угарная постанова написал». А что спрашивал тогда? Выходит, изначально был уже в курсе. Не ворчи, Митюнь, твое мнение услышать сам знаешь, как для меня завсегда важно. Артем Борисович, у нас прорыв, вдруг сиреной заверещала из-за стойки Светлана, обрывая шушуканье тройки за стеклянным столом.